Глава седьмая. Месть Дика. На следующее утро Дик был на ногах до восхода солнца. Воспользовавшись гардеробом лорда Фоксгема, он оделся насколько возможно лучше и, получив успокоительные сведения о Джоане, пошел прогуляться, чтобы утешить свое нетерпение. Некоторое время он обходил солдат, которые вооружались в полусвете зимней утренней зари и прекрасном блеске факелов — Но постепенно, идя все дальше, вышел, наконец, за аванпосты и пошел один в покрытый инеем лес, в ожидании восхода солнца. На душе у него царили покой и счастье. Он нисколько не сожалел о том, что потерял милость герцога, надеясь иметь женой Джоанну, а верным патроном — лорда Фоксгема. Пока он шел, погруженный в размышления, Печальный утренний свет стал более ярким. Восток уже окрашивался лучами солнца. Резкий ветерок поднимал замерзший снег. Дик повернул назад, чтобы идти домой. При этом взгляд его упал на какую-то фигуру, прятавшуюся за деревом. «Стой!» — крикнул он. «Кто идет?» Какой-то человек вышел из-за дерева и сделал знак рукой, словно немой. Он был одет пилигримом, Запущенным на лицо капюшоном, однако Дик тотчас же узнал сэра Дэниела. Он обнажил меч и пошел навстречу рыцарю, который сунул руку за пазуху, как будто хватаясь за скрытое оружие, и спокойно поджидал его. но Дик, промолвил сэр Дэниел, и что же теперь будет? Я. «Не замышлял ничего дурного», — ответил юноша. «Я был верным другом вам, пока вы не покусились на мою жизнь. Вы жаждали моей смерти». «Я делал это только из чувства самосохранения», — ответил рыцарь. «А теперь, мальчик, вести о сражении и присутствии этого горбатого дьявола в моем собственном лесу окончательно, безнадежно сломили меня». «Я иду в Холливуд, чтобы найти себе убежище в храме. Потом переберусь за моря с тем, что смогу увести, и начну новую жизнь в Бургундии или Франции». «Вы не можете идти в Холливуд», — сказал Дик. «Как так? Почему не могу?» — спросил рецепт. «Слушайте, сэр Дэниел, это утро моей свадьбы», — проговорил Дик. «И солнце, которое восходит...» осветит лучший день в моей жизни. Вы должны поплатиться вдвойне и за смерть моего отца, и за ваши замыслы против меня. Но и сам я поступал дурно. Я был причиной смерти многих людей, а в сегодняшний радостный день я не хочу быть ни судьей, ни палачом. Будь вы сам дьявол, я не тронул бы вас. Вы можете идти куда угодно, насколько это касается меня». Просите прощения у Бога. Я же охотно даю вам свое. Но если вы пойдете в Холливуд, дело другое. Я сражаюсь за Йорский дом и не допущу шпионов в ряды его войск. Так знаете же, что если вы сделаете хоть один шаг, я велю ближайшему часовому схватить вас. — Ты насмехаешься надо мной, — сказал сэр Дэниел. Я могу быть в безопасности только в Холливуде. — Мне это все равно, — возразил Ричард. — Я позволяю вам идти на восток, на запад или на юг, только не на север. Холливуд закрыт для вас. Идите и не пробуйте вернуться, потому что как только вы уйдете, я предупрежу все сторожевые посты вокруг. Над всеми пилигримами будет установлен такой строгий надзор, что, повторяю, Будь вы сам дьявол, вы все же убедитесь, насколько была бы гибельна эта попытка. — Ты обрекаешь меня на смерть, — мрачно проговорил сэр Нет, не обрекаю, — возразил Ричард. — Если желаете помериться со мной доблестью и силой, выходите. Так я со спокойной совестью отомщу за моего отца. — Да, — сказал сэр У тебя большой меч, а у меня только кинжал. — Я надеюсь только на небо, — отвечал Дик, отбрасывая свой меч на снег. — Ну, теперь, если того требует ваш злой рог, выходите, и, если будет угодно всемогущему, я осмелюсь накормить лисиц вашими потрохами. — Я испытывал тебя, Дик, — сказал рыцарь, криво усмехаясь. — Я не хочу проливать твоей крови. — Ну так идите, пока не поздно, — ответил Шелтон. — Через пять минут я позову Караул. Я вижу, что я слишком терпелив. Обменяйся мы с вами местами, я был бы связан по рукам и ногам уже несколько минут тому назад. — А, ну, Дик, я пойду, — сказал Сардинил. — Когда мы встретимся в следующий раз, ты раскаешься что поступил так жестоко. С этими словами он повернулся и пошел по дороге в лес. Дик наблюдал за ним со смешанными чувствами. Сэр Дэниел шел быстро и осторожно, бросая иногда злой взгляд на пощадившего его юношу, к которому он продолжал относиться подозрительно. По одной стороне дороги было чаще Вся увитая зеленым плющом и недоступная для взора даже зимой. Внезапно оттуда, словно музыкальная нота, послышался выстрел из лука. Пролетела стрела, и рыцарь Тонстоля с громким криком агонии и гнева поднял руки и упал лицом вниз на снег. Дик подскочил и понял его. Лицо упавшего страшно исказилась. Все тело поддергивалось с судорогами. «Стрела! Черная!» задыхаясь, проговорил он. «Черная!» торжественно ответил Дик. Прежде чем он успел прибавить ход слова, приступ отчаянной боли потряс тело раненого с головы домой так, что он подпрыгнул в руках державшего его Дика. И с этим Последним усилием предсмертной муки душа его безмолвно отлетела. Молодой человек положил тело на спину, на снег и помолился за неприготовленную грешную душу. Когда он окончил молитву, солнце сразу показалось на небе, и птицы зачирикали среди плюща. Он поднялся и увидел в нескольких шагах от себя тоже преклоненного человека. Не покрывая головы, Дик ждал, когда кончится эта молитва. Она продолжалась долго. С опущенной головой, с лицом закрытыми руками, неизвестный молился как человек, душа которого полна глубокого смятения и муки. Полежавшему рядом с молящимся Луку, Дик догадался, что это никто иной, как стрелок, убивший сэра Дэниела. Наконец он встал, Дик увидел лицо Элиса Декуарса. — Ричард, — торжественно проговорил он, — я слышал вас. Вы избрали лучшую часть и простили. Я взял худшую, и вот лежит прах моего врага. Молитесь за меня. И они пожали руки. — Сэр, — сказал Ричард, — я буду молиться за вас, хотя не знаю, поможет ли вам моя молитва. Но если вы так долго ждали мести, а теперь она кажется так горька вам, то подумайте, не лучше ли простить остальным? Хедж. Он умер, бедняга. Но и лучшие люди погибают. А сэр Дэниел, его труп лежит перед вами. Что касается священника то, если бы я мог убедить вас, я попросил бы вас оставить его в живых». Глаза Элиса Декурса сверкнули. «Ну нет! Дьявол еще силен во мне!» — сказал он. «Но ну, успокойтесь. Черная стрела уже не полетит больше. Общество распалось. Что касается меня...» то те, кто еще жив, доживут до мирного, спокойного конца в назначенное Господом время. А вы идите, куда вас зовет более счастливая судьба, и не думайте больше об Элисе.